Действительно гранде что-то задумал по выражению жены своей. Как и у всех купцов, в характере его, в его природе вечно и неумолкаемо двигалось желание, какая-то ненасытная страсть законным образом цыдить золото в свои сундуки из карманов ближнего. Перехитрить всех и каждого. И потом презирать простаков, смеяться над ними. Вот жизнь, власть, душа, могущество, гордость, скупово. Скупец понимает терзания нищеты и бедности, он их постиг. Он постиг агнца ведомого на заклание, эмблему умирающего с голода. Но скупец, он сначала откормит своего агнца.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 В целом в Сомюре только и речь идёт о благодетельном родственнике, а превосходном брате словом о господине Феликсе Грандес Сомюрском. И главное всё это будет даром, не будет стоить ни копейки.